Одинокий автобус обдал парапет рассеянным светом окон, и тут Ивонин увидел в углу ниши скорчившуюся фигуру. С минуту он приходил в себя, ни о чем не думая, даже не пытаясь дознаться, кто прячется в нише. Удар реакции от страшной цепи галлюцинаций был довольно сильным. Лишь проезжавшая мимо колонна грузовиков привела его в чувство. Как нарочно ртутный фонарь над ним в это время вспыхнул, напомнив астрономический термин «пульсар». И Вонин, наконец, смог разглядеть, кто перед ним. Это был худой, нескладный пожилой мужчина, на лице которого выделялись лихорадочно поблескивающие глаза и яркие, словно искусанные губы. Одет он был в черную кожаную куртку, чрезвычайно потертую на сгибах серые бесформенные брюки, натянувшиеся на острых коленях, и тяжелые армейские ботинки с проржавевшими насквозь пряжками. Шею незнакомца укутывал лиловый шарф, тем не менее он дрожал так, что это было заметно даже на расстоянии. Ивонин встретил его взгляд и ахнул. Столько в этом взгляде было неистовой боли, тоски и отрешенности. «Сердце!» — подскочил к незнакомцу Ивонин, нагнулся. «Давайте помогу!» «Двадцать тысяч!» — прошептал незнакомец невразумительно. «Восемь баллов за три минуты!» Ивонин беспомощно оглянулся. В обе стороны мост был пуст. Струи дождя превратили его в зыбкий хребет какого-то доисторического чудовища. Только сумасшедший мог решиться идти через мост пешком в такую погоду. «У него бред», — подумал Ивонин. «И как назло ни одной машины. А может, все это чудится мне, а не ему?» «Сейчас», — продолжал шептать обладатель кожаной куртки. «Сейчас пройдет. Не волнуйтесь». Болезненная улыбка исказила его губы. Глаза постепенно обрели смысл, прояснились, боль стала покидать их. Не надо искать машину. Продолжал он уже более внятно. «Ни один врач не в силах помочь мне, уж поверьте, Игорь». «Откуда вы меня знаете?» Хмуро удивился Ивонин. Незнакомец сделал неопределенный жест. Улыбка его исчезла, он ухватился за перила, медленно разогнулся и оказался на голову выше Ивонина. Со смешанным чувством жалости и недоумения тот отвел глаза от нелепого костюма незнакомца, потом снова посмотрел на его лицо. Страшно было видеть, как крупная дрожь колотит его тело, не затрагивая головы. «Наденьте мой плащ», — решился молодой человек. И пойдемте отсюда, а то промокнете окончательно. Я вас провожу. Не стоит. Незнакомец отвел руку Ивонина и сморщился. Глаза его снова остекленели на минуту. Так что Ивонин почувствовал раздражение и смутное недовольство собой. Псих какой-то, подумал он, вытирая лицо ладонью. Или наркоман а я пристал со своей благотворительностью. — Так помочь вам? — почти грубо сказал он, хотя тут же смягчил тон. — Далеко идти? Незнакомца стала корчить, судорога исказила лицо до неузнаваемости. Оно стало страшным, как у эпилептика. — Вот черт! Ивонин обхватил согнувшееся, бившееся крупной дрожью тело, не зная, что предпринять. Беспомощно оглянулся. По мосту промчался желтый москвич. Но водитель не заметил их возни, а может, не захотел остановиться. Инженер чувствовал в этот момент себя так глупо, что первой его мыслью было плюнуть и уйти. Но тут незнакомец снова забормотал «Еще волна! И еще семь тысяч! Иранское Нагорье! Три города полностью!» «Не держите меня, не держите! Мне легче!»